Глава двадцать седьмая Мэриан пересекла переднюю и постучалась к Ханне. Деннис выслал ее вперед. — Войдите. В комнате было полутемно, за окнами лил дождь, на письменном столе горела лампа, в топке камина мерцали торфяные брикеты, Ханна стояла в старом желтом шелковом халате. Мэриан с трудом узнала ее и очень испугалась. Когда она вошла, Ханна рылась в карманах в поисках сигарет. Мельком взглянув на Мэриан, она возобновила прежнее занятие, она постарела и осунулась. Подойдя ближе, Мэриан лучше разглядела помятое некогда красивое лицо, по нему как будто прошелся каток. Ханна беспрерывно морщилась. Куда только делось прежнее сияние, перед Мэриан стоял совсем другой человек. Мэриан. Скорее констатация факта, чем приветствие. Ханна отыскала, наконец, сигарету и закурила. Потом, спохватившись, предложила другую Мэриан. В комнате витал знакомый запах виски, им же пропиталась расплывшаяся фигура в желтом балахоне. Мэриан не находила слов. Сердце ее полнилось жалостью и виной. Наверное, так чувствует себя телохранитель перед трупом хозяина. Что сказать? Хорошо, что ты все-таки остаешься. Нет таких слов на свете. Мэриан понурилась к щекам хлынула краска стыда и вдруг она с чувством холодной безнадежности рухнула перед ханной на колени то был единственно правильный поступок издав нечленораздельный возглас ханна бросилась ее поднимать женщины обнялись и долго сидели молча Из глаз Мэриан наконец-то хлынули потоки слез, которых она уже и не чаяла дождаться, и окропили желтый балахон Ханны, а вместе со слезами ее покинуло гордое ощущение независимости, еще недавно согревавшее ее душу. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Мэриан вся дрожала от острой жалости к себе и Ханне. Ну — Ну-ну, успокойся, глотни виски, — утешала ее Ханна. Сама она давно выплакала все слезы. Знакомое бульканье показалось им ангельской музыкой. — Итак, Мэриан, ты никуда не едешь? — Ну, конечно, даже и не думала. Мэриан кривила душой. С ней произошла интересная вещь. Глядя в золотистые глаза Ханны, она вдруг почувствовала себя равной ей, соперницей, живущей в одном с нею мире. Мучительное ощущение, однако не лишенное приятности, она научилась лгать Ханне. Та смотрела в окно на холодные струи дождя. Странно, я представляла себе что вернусь и никого не застану, как в сказке. Кто-нибудь уехал? Нет. Ханна испустила вздох. Мэриан встрепенулась. Ты ведь не жалеешь, что мы остаемся? Нет, конечно, — Ханна улыбнулась. Почти как прежде, и все-таки иначе. Как можно? Но, видишь ли, на первых порах будет трудно. Не считай себя обязанной оставаться. Мэриан на секунду поколебалась. Разумеется, хан. Они впились друг в друга взглядами, золотистые глаза цепко держали карии. Наконец Мэриан перевела взгляд на бокал с виски. В свете керосиновой лампы оно стало янтарного цвета. Погода все больше портилась. Что произошло с Ханной? Она не производила впечатления сломленной, но сильно отличалась от себя прежней, словно очередной виток судьбы перенес ее в другую фазу бытия. Много лет прошло за эти два дня. Мэриан в своем новом качестве ровни пустила пробный шар. — Как трудно. Что ты имеешь в виду? — В двух словах не объяснить. — Да ты сама понимаешь. После всего мы оказались там же, где и были. Мы любим тебя, Хан. Это прозвучало так фальшиво, что Мэриан не отважилась поднять голову. Она никогда по-настоящему не любила Ханну. — Ну, поглядим. — Присаживайся. Я совершенно выбилась из сил, не могу двух слов связать. Ох, ну и льет же. Зима начинается. Скажи что-нибудь, Мэриан. Они сели рядом на диван, лицом к огню, лампа осталась позади, О, цветы пламени зажгли утомленное лицо Ханны, немного перекошенное, как после удара. — Ничего не понимаю, — призналась Мэриан. — Почему он, твой муж, изменил свое решение? Ханна вздрогнула при слове «муж». Вряд ли он передумал. Скорее всего, он и не собирался посылать телеграмму. Это была фальшивка. Вероятно, я так никогда и не узнаю, что произошло на самом деле. Фальшивка? У Мэриан все похолодело внутри, занавес поднялся, и открылся запутаннейший лабиринт с темными ходами. Но кто? С какой целью? Не знаю ответила Ханна с такой улыбкой, которая в любой момент могла перейти в истерический хохот. Она сама это почувствовала и сомкнула губы, однако на лице осталось полубезумное выражение. Не знаю, кто отправил телеграмму и зачем, хотя у меня есть одно-два предположения. — Только не я, — подумала Мэрион. Но кто мог сыграть с нами такую глупую, такую бессмысленную шутку? Или она не так уж глупа и бессмысленна? Ей вдруг стало страшно. В воздухе повеяло безумием, и она поспешила отмахнуться от него беспечной интонацией. Да уж, отмочил кто-то шутку, весь дом перевернут вверх дном. Наверное, на меня нашло... — Временное поврочение рассудка, — ответила Ханна неестественно высоким голосом, в котором звенели слезы, но она быстро взяла себя в руки и опять улыбнулась Мэриан. — Бедняжка! Бедняжка! Мэриан лихорадочно соображала, что сказать. Ее так и подмывало спросить от Джеральди, с кем не случается. К счастью, это проходит. Только не последствия. Какие последствия? Затаив дыхание, Мэриан сжала в руке бокал с виски и уставилась в огонь. Хотя беседа их текла медленно, как в прежние времена, когда они засыпали над принцессой Клепской, у нее было такое чувство, словно они с Ханной возводят оборонительное сооружение, шаткую, но необходимую постройку, где можно будет укрыться от грядущих потрясений. Поживем? Увидим. Ханна протерла глаза, передернула плечами и стала водить босой ступней по пушистому ковру. Она с трудом подбирала слова, конечно. Между мной и Джеральдом всегда существовала особая связь полумистического свойства. Так уж сложилось. Мэриан почувствовала, что сейчас ее удостоят очень важного признания. Все нейтральные, предварительные слова были уже сказаны, и они снова могли смотреть друг другу в глаза. Теперь можно попытаться возвести на обломках новую дружбу. Ханна чуть ли не дрожала от нетерпения. Когда же ее начнут тактично допрашивать? Мэриан пришла в смятение. Она не готова к подобной роли. Ей не достает смирения, жалко, что ей не удалось уговорить Дениса идти первым, но Ханна не стала бы откровенничать с Денисом. Мэриан почувствовала себя вдвойне обманщицей. — Должна ли она рассказать Ханне о Денисе? Нет, невозможно. И невозможно утаить. Скоро же они утешились. Мэриан залилась краской стыда, в напряженной тишине от нее ждали слов, и она, стараясь говорить как можно искреннее, задала первый вопрос. — Теперь твои отношения с Джеральдом изменились? — О, да! — В корне! — Что это значит? Боль в сердце Мэриан перешла в ревность, а ревность подстрекала к дальнейшим расспросам. Нужно узнать как можно больше, больше, пока не прошел драгоценный миг полной откровенности. Мэриан была холодна, но ее любовь достигла вершины. Она подняла на Ханну глаза и вновь поразилась свершившейся в ней перемене. Ханна. А почему ты не уехала с Джеральдом? После того, что произошло, зачем вам оставаться здесь? Возможно ли? — Вот он, тот вопрос к которому Ханна подводила ее все это время. В золотистых глазах вместе с отблесками огня плясали хитрые искры. Ханна заговорила осторожно, намеками, словно нащупывая тропу через трясину, одновременно в ее голосе звучала мольба — оказалось, незачем уезжать. Сначала Мэриан только оценила ее мужество и стойкость. Потом ее осенило, Джеральд дал Ханне отставку. Перед мысленным взором, Мэриан, возник торжествующий Джеймси, и то, как эти двое стояли у дверей гостиной, образуя скульптурную группу, дергая за ниточки, Джеральд в два счета парализовал волю Ханны, опутал, поработил ее, а потом заявил, что все остается по-старому. Он знал, что телеграмма фальшивая. Наверное, звонил в Нью-Йорк, может быть, даже сам ее прислал, или сделал это руками Джеймси, возможно, Вайолет. Не исключено, что Питер действительно телеграфировал, но лишь за тем, чтобы помучить, запугать, сбить с толку. От всех возможных вариантов у Мэриан голова пошла кругом. Теперь она смотрела на Ханну, как на обложенное со всех сторон безнадежно загнанное животное Собственная вина, заставила ее схоронить лицо в ладонях. «Мэриан, посмотри мне в глаза, Мэриан!» Она выпрямилась. «Да, нужно попытаться понять, в чем состоит ее собственный долг. В их разговоре кульминация осталась позади, и во взгляде Ханны больше не было ни лукавства, ни мольбы, одна решимость. Как будто она собиралась доверить Мериан очень важный и хитроумный план. Ее лицо больше не поражало, а духотворенностью не светилось изнутри, оно стало проще, материальнее, отчетливо проступили его изъяны. И все же. Она была прекрасна. «Не надо!» — тихо произнесла Ханна и обыденным тоном продолжила. «Я должна принять свою судьбу, какой бы она ни была, даже если останусь совсем одна, потому что за все нужно платить. Возможно, мне придется все начать сначала, ведь то, что было до сих пор, — фальстарт, не более». — Это невыносимо, — подумала Мэриан, хотя и не знала, что именно. Неужели семь лет, что называется, коту под хвост? У Мэриан было такое чувство, словно за ее спиной захлопнулись дверью тюрьмы. Нет, — Нет, нет, нет и нет! — Да, одной даже лучше. Может, я вас всех рассчитаю, независимо от того, захотите ли вы остаться. Ах, Мэриан, можно страдать и страдать, молиться и медитировать, налагать на себя и вести аскетический образ жизни и все-таки быть пустым местом мечтой. И только. Хватит, вырвалась у Мэриан. То был вопль горечи и боли от того, что снова вершилось колдовство, звучали слова заклятия, и на этот раз чары показались Мэриан гораздо более опасными, потому что они вобрали в себя прежнее очарование, прежний опыт. Новое наваждение было сильнее и неотразимее. Мэриан страстно захотелось заткнуть Ханни рот, обратить ее в камень, прежде чем она окончательно сведет всех с ума. Да, мечтой. — Знаешь, какую роль я играла? Господа Бога! А что я такое на самом деле? Ноль, абсолютно ничто. Химера, рука, протянутая из реального мира, проходила сквозь меня, как сквозь облако. Голос Ханны обрел глубину, и стереофоническое звучание стал выразительным, как церковное пение. Местный, похожий на глубинное воркование акцент, придавал ему особую прелесть. В точности, как у Дениса. Мэриан содрогнулась. Скорее стряхнуть на вождение, разорвать путы, не нужно ей ничьих откровений, никаких хитроумных планов, она попробовала разрядить атмосферу шуткой, ну уж прямо, господа бога. Бог-тиран — это фальшивый бог-тиран, деспотическая греза. Вот чем я была все эти годы, эксплуатировала свое окружение, всех боготворивших меня существовало за счет ваших мыслей и чувств, так же, как и вы жили за счет того, что полагали моими мыслями и чувствами, и все мы обманывали друг друга. — Ханна, ты говоришь дикие вещи! У ну, Мэриан было ощущение, будто незримая сила с невероятной скоростью тащит ее в пропасть. И в то же время Ханна говорила без надрыва, бесстрастным тоном. Уставившись в огонь, она сплетала пальцы рук, словно это могло помочь ей прийти к разумному и твердому решению. «Меня держали на плаву, Ваши незыблемая вера, ваши страдания». Без вас я не прожила бы ни дня, потому что подпитывалась вашей преданностью, значительностью моих страданий, тянула из вас жизненные соки, точно скрытый вампир, даже из Макса Лежура. Мне была необходима аудитория. Я жила в ваших восторженных мечтах, как самозванный бог, а он может существовать лишь в иллюзорном мире. Вы ставили меня слишком высоко, и я окончательно оторвалась от земли. Вы превратили меня в произведение искусства, любовались мной, как вот этим ландшафтом, который я тоже научилась созерцать, вместо того, чтобы жить в нем. Ханна встала и подошла к окну. Темная фигура на фоне ненастного дня. Джеральд вломился в сказку и сделал ее былью. — Но что же дальше? Сохраняет ли еще расколдованная местность какую-то власть над душами? Мэриан хрипло произнесла. — Но ведь ты действительно страдала. Ханна обернулась. Ее лицо в бликах от лампы мерцало и вздрагивало на сером фоне законного пейзажа. «Вы приписывали мне свои чувства. У меня же не было никаких, я была пуста. Жила вашей верой в исключительность моих душевных мук, а на самом деле я совсем не мучилась. Настоящие мучения? только начинаются. И Джеральд — орудие судьбы, — подумала Мэриан. Она уже начала ощущать на себе воздействие наркотика, подпала под власть нового очарования, начала различать новые причудливые узоры, диковинные краски. Она сделала над собой усилия и очнулась. В мозгу метеором сверкнула, но тотчас улетучилась мысль о том, что Ханна сумасшедшая. Нужно думать о себе. Она вымолвила со спокойствием отчаяния. «Ханна, ты самая большая эгоистка на свете. А я что говорю?» Грубоватый провинциальный выговор стал еще заметнее. Ханна нарочно утрировала его, особенно когда насмехалась, Мэриан заставила себя улыбнуться. Они стояли рядом у окна, обозревая легендарную местность, исхлестанный дождем и ветром сад, поросшие чахлой растительностью склоны гор, серое с остальным отливом неба. На Мэриан тоже накатило отчаяние, словно смерть прошла в нескольких дюймах от нее, но не зацепила, а только обдала леденящей стужей. Неужели ей суждено навек остаться с Ханной? Настоящие мучения только начинаются! Мэриан посмотрела вниз. Пелена дождя мешала разглядеть то, что сначала показалось обманом зрения неверной игрой света. Там что-то копошилось, мелькали тени, темные силуэты. Наконец она рассмотрела внизу на террасе две мужские фигуры в прорезиненных плащах. Они пристально вглядывались в пространство перед собой, словно чего-то ожидая, по осанке, и особенно потому, что они были Не каждый сам по себе составляли некое единство, — она узнала Джеральда и Джеймси. Мэриан почувствовала, как, стоя рядом с ней, Ханна напряглась и затаила дыхание. Через минуту-другую из пелены дождя материализовался еще один человек в черном макинтоше с капюшоном, медленно приблизившийся к дому. Ханна слабо вскрикнула. — Мэриан! Вперила в, в незнакомца взгляд и тоже не смогла сдержать возглас удивления — это был Пип Лежур с дробовиком за спиной.